Глава двадцать пятая. Тимур. Но, наконец-то, Руслан хлопает по столу и встаёт, чтобы пожать мне руку. Или на этот раз обнять и даже похлопать по плечу. Мы близки с братом, но вот так явно проявляем чувства не очень часто, поэтому я растягиваю губы в улыбке. Вот это приём! Руслан улыбается в ответ, отходит на шаг и, сощурившись, обводит меня взглядом с головы до ног. Ты похудел. Да брось. Мы не виделись сколько? Каких-то 10 дней. Ты похудел, стоит тот на своём. Похоже, кому-то пошёл на пользу медовый месяц. Глядишь, так и в форму вернёшься, как будто я её терял. Ну ладно, может, самой малость. Закатываю глаза и сажусь за стол, игнорируя любопытство во взгляде брата, которое тот даже не пытается скрыть. Ну, и когда я наконец увижу её, Да когда угодно, пожимаю плечами. Как насчёт ужина сегодня? Можем сплавить детей родителям и куда-то сходить. Вот так просто. А что здесь сложного? Ты прятал её от меня столько времени, а теперь говоришь о чёртовом ужине? Как ты заметил, у нас был медовый месяц. Откидываюсь в кресле и складываю руки на груди. И как оно? Ты хочешь, чтобы я поделился подробностями? Взджёргиваю бровь. Руслан смеется и вскидывает перед собой руки. «Мне достаточно знать, что ты счастлив». «Счастлив ли я?» «Не знаю. Я пытаюсь это понять, когда дурачусь с собственным сыном, когда мне удается вызвать на его мордашке улыбку или рассмешить его, когда мы с Олесей, уложив до мира спать, садимся у телевизора посмотреть какой-нибудь фильм или болтаем о каких-то глупостях, или когда начинаем прелюдию, каждый раз перерастающую в жаркий секс, Я постоянно об этом думаю. Я анализирую наконец, включив голову и отбросив прочие эмоции, которые раньше мешали мне сделать то, что я должен был сделать первым делом. Попытаться её понять, разобраться, что ею двигало, залезть к ней в голову, проникнуть в мысли, постигнуть всю её суть, разгадать все её тайны, которые не дают мне покоя, довериться собственной интуиции. в которой она заставила меня усомниться, собрать факты и провести анализ. Для меня же нет ничего проще, по крайней мере, не было до нее. Ярость и боль застилали мои глаза, но теперь, сумев обуздать свои чувства, усилием воли вытеснив их на второй план, я подмечаю все больше взрывающих мозг деталей. Ее неуверенность, самоедство, странную зацикленность на неудачах, Болезненное желание угодить. Такое количество трещин в её душе и надломов, что мне становится страшно. Нет, конечно, я не оправдываю то, как она со мной поступила, но чёрт, это сложно объяснить. Мне начинает казаться, что у той женщины, что прячется за тысячей масок, у той непостижимой, замороченной, битой женщины и выбора-то особо не было. И я ищу Я пытаюсь понять, что с ней случилось. Выпытываю её и допрашиваю с искусством, которое оттачивал долгие годы. Она даже не понимает, что понемногу, по крупице сдаёт позиции, выдаёт информацию, какие-то незначительные, как ей кажется, детали, по кальке которых я для себя рисую её настоящий портрет. Тимур. Да. Извини, задумался. Что ты спросил? Счастлив ли ты? Я мог соврать кому угодно, но только не брату. Даже если бы попытался, он бы меня разгадал. Думаю, мы на пути к этому. Он смотрит на меня секунд 5, потом кивает. Уверен, что всё будет хорошо. Иначе просто не может быть. Подвожу итог и резко меняю тему. Так что насчёт ужина? Я за. Только Алисе скажу. Руслан звонит жене, я отхожу к окну и, следуя его примеру, набираю Олесю. Почему-то именно в этот момент, когда мы с братом, стоя в разных концах кабинета, разговариваем со своими женщинами, я особенно остро осознаю быстротечность времени. Порой мне кажется, что нам всё ещё по 15, но чёрт, это давно уже не так. Мы не мальчики. У нас свои дети, семьи, родители стареют. Жизнь бежит вперёд с чудовищной скоростью. Я зацикливаюсь на этой мысли и далеко не сразу замечаю беспокойство в голосе жены. Эй, стоп. Что-то не так? Если ты сегодня не хочешь? Нет-нет, хочу, конечно. Но что мне надеть? Это будет какое-то пафосное место? Я должна выглядеть как-то ты никому ничего не должна. Просто приезжай. Ладно? Я пришлю за тобой машину. Ладно? Она с шумом сглатывает, я слышу этот звук в трубке и никак не пойму, что ее так сильно растревожило. «Все нормально?» — уточняю я. «Да, я буду готова». Сбрасываю вызов и возвращаюсь за стол. Минутой спустя ко мне присоединяется брат. Разговор от личного переходит к рабочим моментам. За время, что меня не было, ничего критичного не случилось, зато у нас наметился новый довольно занятный клиент. Смотрю на фотографию женщины в своих руках. Красивая брюнетка экзотической внешности. Номер один в Форбс среди женщин. «Self-made woman», — поясняет Руслан, хотя я и сам знаю лицо на фото. Историю взлета этой женщины не знает разве что ленивый. Вышли на нас сами. Назначили встречу. Думаешь, что-то серьезное? Понятия не имею. Может быть, дамочка посчитала, что достигла того уровня, когда положено иметь за спиной парочку крепких парней, а может, что-то серьёзнее. По телефону, естественно, никто ничего объяснять не стал. Когда говоришь: "Завтра встреча в 11. Нормально?" Киваю и перевожу тему. У нас ещё много вопросов, которые следует обсудить. Не могу нарадоваться, что Руслан подал в отставку и вошёл в наше семейное дело. Начато ещё отцу. Мне его ужасно не хватало. За год, что он с нами, я уже и забыл, как мы вообще без него справлялись. Но всё же существовали вещи, которые я не могу перепрочить даже ему. Например, узнать о прошлом своей жены, о каждом её шаге. Хочу докопаться до истины, потому что ощущение, будто я что-то упускаю, не даёт мне спокойно спать. Тимур уходит, я достаю папку с документами, которые нарыл на неё, и начинаю перебирать их один за другим. Кручу полученную информацию с разных сторон, ведь на первый взгляд и прицепиться не к чему, но но что-то всё же не даёт мне покоя. Я просматриваю редкие фотографии с соревнования. Тогда интернет ещё не был распространён так, как сейчас, и в сетке их очень мало. Перелистываю медицинскую карту. То, что рождению Дамира до предшествовали долгие годы консультаций, я уже знаю. Листаю дальше, возвращаюсь назад. У Олеси было крепкое здоровье, поэтому записей не так уж и много. В основном это травмы, наверняка связанные с её спортивной карьерой. Пара консультаций гинеколога. Гуглю назначение. Сверяюсь с рекомендацией. Это противозачаточные. Смотрю на дату. Сточу ручкой по столу. По идее, спортсменам совсем не до романтики. Таким же был тот самый номер 1. Я уже не сомневаюсь в том, что Олеся мне не врала, когда говорила о двух мужчинах до меня. Может быть, я и был ослом, но прямо сейчас моя голова холодная. Теперь, когда кровавая пелена ярости спала с глаз, я читаю язык её тела, как открытую книгу. Ближе к 7 звонит один из парней, которых я приставил к Олесе. Работа у него немного, та практически никуда не ходит, но зная, что она в безопасности, мне спокойней. Он говорит, что доставил её и проводил. Но Олеся почему-то застряла в тире. Может быть, решила вспомнить, с чего всё начиналось? мелькает в моей голове. Я прячу папку в сейф и выхожу в приёмную, где уже никого нет, кроме брата и его жены. Привет, студентка. Целую невестку в лоб и по привычке чуть задерживаю пальцы на её пульсе. Видимо, старею, потому что она в миг просекает мой манёвр, хотя ещё пару месяцев назад я мог проворачивать эти номера безнаказанно. Просекает и уже даже не обижается. Алиса, как и моя мать, смирилась с тем, что остаток жизни ей придётся провести с мужчинами, помешанными на контроле, и, похоже, даже начала получать от этого удовольствие. Привет, здоровяк. Ты похудел. Закатываю глаза. Где милка? Её хотела забрать к себе мать, Алиса виновато косится на Руслана, который по определённым причинам не позволял тёще оставаться с внучкой надолго. Но потом позвонил папа и сказал, что они забирают Дамира. В общем, я подумала, что с братом и дедом Милки будет веселей. Это точно, проворчал Руслан, притягивая жену к себе поближе. Тебе нужно пересмотреть своё отношение к моей матери. Она очень старается. Угу. Когда-нибудь Что означает скорее ни за что. Я знаю брата и прекрасно понимаю, что он никогда не простит человека, который чуть было не свёл его женщину в могилу. Пусть даже виной всему было психическое расстройство над которым Алисиной матери пришлось поработать не в этой жизни. Ну что, где Олеся? Я ужасно проголодалась. Она уже внизу, в тире. Там её и перехватим. Алиса с Русланом переглядываются и пожимают плечами. Я звоню охраннику Олесе и велю ему оставаться на месте, чтобы не разminуться. Болтай ни о чём, мы спустились вниз. Свою жену я узнаю сразу и не узнаю. Она выглядела просто на миллион долларов. Я всегда знал, что Олеся красавица, но ещё никогда не видел её при параде. А она растаралась не на шутку. Руслан поражённо запнулся, Алиса, которая не посчитала нужным особенно прихорашиваться, с сомнением покосилась на свои кеды и крепче вцепилась в руку мужа. Всё это время Олеся болтала с одним из администраторов, не замечая, какой произвела эффект. «Привет! Шикарно выглядишь! Ох, я, кажется, заболталась! Как ты меня нашёл?» Мне позвонил водитель и сказал, что ты здесь. «Ох!» — повторила Алиса. Я опоздала, да? Нет. Алиса тоже только-только подъехала, кивая в сторону брата и его жены. Олеся оглядывается и замирает с открытым ртом. И тут я понимаю, у нас никогда с ней не заходила речь о том, что мы близнецы. Невероятно. Задерживаю руку у неё на пояснице и легонько подталкиваю вперёд. Руслан, Алиса, это Олеся, моя жена. Здравствуйте. Очень приятно, запинается та. Руслан скидывает бровь, сканирует её взглядом и улыбается скупа, когда я выхожу вперёд на полшага, чтобы это всё прекратить. Мы тоже очень рады наконец познакомиться, сглаживает ситуацию Алиса и толкает мужа в бок. Олеся улыбается дрожащими губами, настороженная, будто одеревеневшая под моими пальцами. Всё в порядке? Да. Может быть, мы уже пойдём? Нервно оглядывается по сторонам. Киваю, потому что мы и впрямь остановились не в самом удачном месте. Дружно опускаемся ещё на этаж. По дороге завязывается оживлённый разговор. Алиса осваивается и постепенно включается в беседу, отвечает на многочисленные вопросы Алисы и даже чем-то начинает интересоваться. Постепенно напряжение рассеивается во многом благодаря стараниям обычно сдержанной жёнушки брата. Мы заходим в ресторан, располагаемся за столиком. Сдешнее меню нам хорошо знакомо. И пока Олеся его изучает, Алиса жалуется на катастрофическую нехватку времени. Теперь ей приходится совмещать учёбу на режиссёрском с материнством и таким мужем, как мой брат. А это, скажу я вам, то ещё дело. А ты? Что я? Чем занимаешься? Улыбка застывает на губах Олеси. Она ведёт плечами. Ничем пока я просто сижу у Тимура на шее. С профессией у меня как-то не срослось. Извините, я отойду припудрить носик». «Я что-то не то сказала?» «Нет, что ты, ты вообще ни при чем», успокаиваю невестку и себя, вставая из-за стола. «Я сейчас». Иду вслед за женой, догоняю ее уже почти в конце зала. «Эй, ты как?» «Похоже, выставила себя полной дурой», вздыхает Олеся. «Похоже, выставила себя полной дурой», Я вижу, что она удивлена тем, что я пошёл за ней, и в то же время как будто обрадована. Ничего подобного. Но посмотри же на меня. Нет ничего плохого в том, что ты посвящаешь всё своё время воспитанию нашего сына. Я так не думаю. Хорошо. Тогда найди себе занятия по душе. Пойди учиться или опять открой студию йоги. А можно я попробую работать в тире? Вряд ли она могла удивить меня больше. В тире? Да. Я разговаривала с администратором. У него уходит сменщик, и я знаю, что, наверное, это не слишком подходящая работа для твоей жены. Чушь какая, обрываю поток бессмысленных слов. Если это то, чего ты хочешь, ради бога, правда? Она улыбается той самой застенчивой улыбкой, от которой у меня сводит зубы, переводит взгляд куда-то мне за плечо и каменеет. Стревожены её реакцией, я медленно оборачиваюсь, и тут в один момент в моей голове будто что-то щёлкает.